Эта история начинается так же, как и сотни других историй. Я переехал в новую квартиру. Нет, не купил, конечно, а снял. Я хочу думать, что это был страшный сон, глупый плод моего воображения. Но нет. Я 19-летний пацан, боюсь оставаться дома один. Боюсь темноты и верю в нечисть. Меня зовут Игорь, я самый обычный гражданин нашей необъятной. Учусь в местном универе с такими же проблемами, как у моих сверстников. Куча долгов по учёбе, не сданные экзамены и угроза вылета со стипендии. Сейчас мне 19, и вот-вот стукнет 20. И перспективы сидит на шее у родителей, меня не очень радовало. Раньше я жил в общаге, но меня папёрли, как только я закончил первый курс. Поэтому я уже месяц погружён в поиски подходящей квартиры. Вариантов было много, но они мне не подходили по одной простой причине. Нет, не из-за цены, а из-за их расположения. Спальные районы, в которых сдаются квартиры, расположены в основном в отдалённых микрорайонах, а мой универ находится почти в центре. И именно по этой причине я уже как месяц искал другие варианты поближе к центру. И вот, в один из дней я сёрфил по просторам интернета в поисках вариантов, сидя на какой-то паре Время шло к перемене, как на глаза мне бросилось объявление: однушка в Ленинском районе, как раз где надо. И вопреки жанру, цена самая обычная, ни занижена, и не завышена. И именно поэтому никаких подозрений даже и близко не было. Судя по прикреплённым фото, квартира была вполне неплохая, самая стандартная, как и большинство квартир в нашей стране, вариант то, что нужно. И до универа недалеко. Дождавшись перемены, я позвонил по указанному номеру в объявлении. Спустя 3 гудка на том конце трубки послышался женский голос. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я по объявлению о съёме квартиры. Ох, я так и поняла. Вы хотите посмотреть квартиру? Да. Когда вы сможете подойти? А, как насчёт завтра ближе к 2:00? Да, хорошо, без проблем. Уже тогда в её голосе я расслышал нотки паники, но не придал этому особого значения. Ну тогда договорились, завтра вам наберу. Хорошо, удачи. Настроение моё мигом поднялось, и я был уже в предвкушении одиночной жизни. День прошёл как обычно, смысла рассказывать об этом нет. К вечеру я был уже дома, хвастался перед мамой, что, кажется, нашёл квартиру. А она, конечно, была рада за меня. Отца у меня нет. Он нас оставил, когда мне было 2 года. Презираю его за это. Мужчина не должен так себя вести. Но сейчас не об этом. Перекусив, я направился в комнату и принялся собирать вещи к переезду. Их у меня было не особо много, поэтому всё уместилось в две небольшие сумки. Ну, собственно, и всё. В тот день ничего больше не происходило. Я поужинал и до часу ночи просидел перед компьютером. Я порядком измотался за неделю, и мне требовался хороший отдых. Я лёг спать. Проснулся я часов в десять, в доме пахло чем-то до да боли приятным. Мама жарила блинчики на кухне. Повтыкав минут пятнадцать в телефон, я наконец-то смог подняться. Почистил зубы и пошёл на кухню. «Ой, сынок, доброе утро!» «Привет, мам!» Набрав воды в чайник, я щёлкнул кнопку, и он привычно загудел. «Ой, сынок, доброе утро!» Спустя минут 5 я уже наливал кипяток в свою любимую кружку, перекусив мамиными фирменными блинчиками с сгущёнкой, я направился в комнату. Вот он, долгожданный переезд. Позвонив хозяйке, я начал собираться. Эмоции переполняли меня, я был сам не свой. Минут через 15 с баулами в руках я вышел на улицу в ожидании такси. Вскоре ко мне подъехала обычная Kia Econ, класса Сев в неё, я сказал свой адрес, и через некоторое время уже подъехал к дому. Самая обычная пятиэтажка, коею очень много в моём городе. Я рассчитался с таксистом, вышел из машины, подошёл ко второму подъезду и набрал квартиру 23. Спустя пару секунд мне открыли двери, и я поднялся на второй этаж. На пороге уже стояла пухлая женщина лет 40. Она выглядела измотанной. сальные волосы, неприятный запах и бегущий взгляд. "Здравствуйте", попытался начать я, а она же медленно проскользнула по мне глазами, будто оценивая. Тяжело вздохнула и промямлила: "Да, заходите". Зайдя в квартиру, я заметил, что соседская дверь сбоку будто измазана какой-то смолой, вся исцарапанная. Я резко прошёл в квартиру. Чётко немного отшатнувшись, прошла вперёд меня. Следующие полчаса она показывала мне квартиру и по нескольку раз говорила одно и то же. Всё это она вторила монотонно, без каких-либо эмоций. Мне даже стало жутко. Квартира была вполне неплохая, как и я говорил ранее, самая обычная. Я смотрел в окно, как она прервала тишину. Ну что, вас всё устраивает? Да, конечно. Вы с вещами сразу? Да, ничего? Нет, конечно, всё в порядке. Ну, тогда я оплачиваю сразу за 3 месяца. Я взял в руки кошелёк и вытянул 3.500-ную купюру и протянул ей тем самым, подписав себе приговор. А она секунд 10 постояла и будто сомневаясь, взяла деньги. Я тогда на следующей неделе заеду, надо кое-какие бумажки подписать. Да, хорошо. Вы меня только заранее предупредите. А она кивнула головой и направилась к выходу. Абульис в какие-то туфли и открыла двери. И в тот момент она на секунду остановилась, посмотрела на меня и сказала то, что я буду помнить остаток своей жизни. Вы только старайтесь ночью в подъезд не выходить. Тут просто соседка, она, ну, в общем, сумасшедшая. Она только ночью выходит. Может так ударить, что и в больницу можно слечь. Я просто улыбнулся в ответ. Хозяйка вышла, и я закрыл за ней двери. Фу, какая мерзкая баба аж трясёт. Но я быстро забылся, ведь мне было не до этого. Хотя мне нужно было просто отсюда бежать, бежать как можно дальше и забыть об этом месте навсегда. За первый час я разложил вещи по полкам шкафа, а потом поехал к маме. Нужно было забрать оставшиеся вещи и по мелочам немного. На всю эту операцию ушло около часа. Я пообещал маме, что буду каждый день звонить и в свободное время заезжать. Взял еще с собой комп и поехал обратно. Время было только 4 часа дня. Время было только 4 часа дня. Поэтому я зашёл в хозяйственный, купил веник с совком, швабру, кое-какое моющее средство, пару тарелок, вилок, ножей и ложек. Ну и как там ещё, шампуни разные, ну вы поняли. По навигатору я дошёл до дома и поднялся на свой этаж. Заходя в свою квартиру, краем глаза я заметил что-то не то, а остановив взгляд на соседской двери, я понял, что дверь выглядела абсолютно нормально. Без каких-либо царапин и никакой смолы. Что за нафиг? Это как-то странно. А это не на шутку меня удивило. Вот только час назад эта дверь была как из жопы. Вот и первая странность, которой я в очередной раз не придал значения. Зайдя в дом, я разулся, помыл руки и принялся за небольшую уборку. Через пару часов всё было закончено. Дело шло к ночи. К слову, на улице был апрель. Темнеть уже начинало часов в 6. Повалявшись пару минут, мой живот сказал, что неплохо было бы что-нибудь перекусить. Я поднялся, надел ветровку с кроссами и вышел на улицу. Этот район я знал плохо, поэтому пришлось забивать магазины в навигаторе. В сотне метров прямо за домом была Пятёрочка, куда я и держал свой путь. купил чипсов, бутылочку пива, бич пакетов, пачку сосисок, хлеб, сыр, печенье и кофе. Расчитавшись на кассе, я вышел из магазина. В какой-то момент мой взгляд устремился на окно моей квартиры, а в зале горел свет. Тогда я подумал, что просто забыл его выключить, но тут за окном мелькнул силуэт, и я не на шутку испугался. Кто мог быть в моей квартире? И тогда я выдохнул и подумал, что хозяйка, наверное, вернулась, забыла что-то. Через минуту я уже открывал двери, приготовившись вновь терпеть эту даму. Но внутри никого не было. Свет не горел, а она никак не могла так быстро уйти. Блин, дурак, я, наверное, просто перепутал окна. Я тихо рассмеялся, разделся и пошёл на кухню. Помыв руки, я поставил чайник и включил какой-то видос на Ютубе. Спустя 10 минут ожидания я окатил посуду к кипятком и улёгся на диван. Так и прошёл вечер. Часов в 10 я решил сходить ещё за одной бутылкой, пока не поздно. Оделся и вышел из квартиры. Когда я закрывал дверь, то почувствовал на себе какой-то взгляд. Обернувшись, я никого не увидел. Закрыл дверь и пошёл к лестнице. Это странное ощущение меня не покидало. Я уже наступил на первую ступеньку, как меня остановил голос. «Привет, ты мой сосед?» Я вертел головой, пытаясь найти источник. И тут снова. «Меня зовут Маша, я твоя соседка». Голос звучал натянуто, будто какой-то мужик изображал голос девушки. «Почему ты молчишь?» Уже с какой-то злобой сказал кто-то. «Ты где?» «Я за дверью». Я повернул голову, и мой взгляд упёрся в отверстие для глазка, но вместо него там была пустота, а за ней чья-то голова. "Да, я твой сосед. Тебя зовут Игорь?" Откуда она знает? Боже, лицо с той стороны двери напоминало пожёванный кусок мяса. Я смотрел на дверь, а она вновь вся ободрана, облита какой-то хренотенью. И в этот раз посредине двери вырисовывается огромный крест. Ужас окутал меня с головы до ног. Я спустился вниз по лестнице, а то, что было за той дверью, кричало мне в спину: "Почему ты ушёл? Вернись, иначе я высосу твои глаза и сожру язык. Вернись!" Что за нафиг? Она там что, долбанулась, что ли? Сразу всплыли ужасные образы того, что может быть за дверью. Параллельно с этим я вспомнил слова той бабы, чтобы я ночью не выходил в подъезд. Хотя она же говорила, что соседка ненормальная. Я вышел из подъезда, успокоился и пошёл в магазин. Купил ещё бутылочку пива и пачку чипсов. Пошёл обратно. Стоя у подъезда, я дрожал от ужаса. Я не хотел туда заходить, но надо, иначе я тут замёрзну. Зайдя в падик, я мигом забежал на свой этаж. В судорожных попытках попасть в квартиру, я молился о том, чтобы не быть услышенным тем голосом. Через секунду я оказался дома. Включил свет и закрылся на оба замка. Включил видос и вновь улёкся. Теперь в квартире царила какая-то непонятная атмосфера. Я постоянно озирался, казалось, что я здесь не один. Уснул прямо так, часа через два. Проснулся где-то в четыре часа утра, сам не понял почему. Краем уха я уловил какое-то движение в подъезде. Тихо подошел к двери и прислонился к глазку. Чей-то глаз смотрел на меня прямо в упор. И я отпрыгнул от двери, стараясь не издавать ни звука. Пошел обратно, включил комп и тихо разделся. взял одеяло и лёг на диван. Отвернулся к стенке, зажмурил глаза и накрылся с головой. И лежал так, как маленький ребёнок, пока в один прекрасный момент не задремал. Проснулся уже только поздним утром. По окну стучали капли дождя. Небо затянуто серыми тучами. Почему-то я подумал, что всё произошедшее просто страшный сон, и с со успокоенной душой встал. Тут же меня обдало мурашками. Я достал из шкафа кофту и накинул на себя, взял пачку из-под чипсов и пустую бутылку, отнёс на кухню, выкинул и пошёл в ванную. Почистив зубы, я залез в душ и, протянув руку, настраивал воду. Через минуту вода настигла идеальную температуру, и я встал под струю воды. Мылся минут 5, как вдруг уловил еле слышный стон. Немного приглушил воду. Видимо, этот стон доносился из вентиляции, а за ней та самая квартира. Я домылся, вытерся, встал перед зеркалом и взял в руки расчёску. Уже поднёс её к голове, как заметил длинные густые волосы, запутанные в расчёске. Волосы явно женские. В голове вся ночь всплыла до мельчайших деталей. Невольно меня затрясло, и я выбежал наружу. Откуда эти волосы в моей расчёске? Нет, это не мои. У меня они чёрного цвета, а здесь более светлые и длинные. Да и потом они женские. Это она приходила, что ли? Но нет, я бы услышал. Да и зачем ей сюда вообще приходить? Причесаться, что ли? Это уже что-то не то. В голову пришли мысли о том, чтобы просто забрать деньги и свалить отсюда, но что-либо решать ещё рано. Успокоившись, я снова зашёл в ванную и попытался найти этому рациональное объяснение, но ничего, кроме того, что в доме кто-то был, я понять не смог. Находиться здесь мне было крайне дискомфортно. Я быстро оделся, обулся и вышел из квартиры. Проходя мимо этой проклятой квартиры, я немного зажмурился, стараясь даже туда не смотреть. Через полчаса я уже сидел у мамы. и ей ничего не рассказал. Не хотел, чтобы она переживала лишний раз. Тянуть не буду, а лишь скажу, что полдня я провел у мамы, а к вечеру же встретился с друзьями и поехал в ночной клуб. В универ я завтра не пойду, скажу, что заболел. В клубе я немного накатил, из-за чего возвращался домой немного пьяный, где-то в первом часу ночи. Я долго думал, оставаться ли у друга или поехать домой, Но в итоге я уехал к себе. Эта ночь стала последней ночью, проведённой в той квартире. Уже через несколько часов я улепётывал по ночным улицам в одной лишь футболке, моля бога о том, чтобы оно меня не догнало. Такси остановилось у внешней стороны дома. Расплатившись, я вышел из машины. Кругом гробовая тишина, даже машин мало, лишь пара тусклых фонарей, потрескивая, освещали участки дорог. Я пошёл к дому, и вновь мой взгляд привлекли окна моей квартиры. Ведь в них снова горел свет. Но на этот раз уже чётко было видно силуэт у окна. Мною овладел, как ни странно, не ужас, а нереальная злость. Я побежал к подъезду, быстро поднялся на свой этаж и с яростью дёрнул ручку. Но не успев открыть дверь, мой пыл остудил голос. Сосед, спаси Спаси меня, оно пришло ко мне. Помоги, пожалуйста, оно хочет меня съесть. Я протрезвел на месте. Та проглятая дверь была уже другого цвета, какого-то тёмно-красного, что ли. За ней раздался грубый вдох, и я ворвался в квартиру. А внутри темень. Я ударил рукой по выключателю, и прихожую озарил свет. Я шмыгнул на кухню и дрожащими руками схватил нож. прошался по комнатам, но никого не нашёл. Спать я хотел жутко, поэтому мигом умылся, разделся и даже не сняв джинсы, завалился на кровать, накрывшись лишь простынёй. Уснул я моментально, но проспал недолго. Проснулся я от резкого хлопка, будто кто-то дверью хлопнул. Я подлетел к кровати, схватил что первое попалось под руку и побежал в прихожую. Я чётко услышал, что хлопнула моя дверь. Мне не могло это присниться, хотя, хотя, наверное, я себя накручиваю. Как назло, в голову лезло только то, что хозяйка говорила, чтобы я не выходил ночью в подъезд. Тот голос за дверью и сама дверь. Каким хреном она поменялась три раза. В тот момент я окончательно решил, что заберу к хренам собачьим деньги и уеду обратно. Я включил свет и пошёл на кухню. Взял стакан и налил воды. Я сделал первый глоток, как меня что-то отвлекло. Какой-то шелест, что ли. Я сначала подумал, что мне показалось, но за этим послышался приглушённый удар, будто в стенку ударили. Я допил стакан и протянул руку, чтобы его поставить на полку. Как снова звук, но на этот раз шлепок. Я развернулся и шагнул к дверному проёму. Гробовая тишина меня пугала. Я смотрел в кошмарно тусклый коридор, в конце которого поворот в мою комнату. Я хотел уже было пойти обратно, как меня что-то остановило. Какой-то новый, еле уловимый звук, хриплое, тяжёлое дыхание. Из-за стенки виднелась тонкая тень. Её просто не могло там быть. Ей не откуда взяться. Я стоял так с минуту где-то Как в один момент из-за угла что-то выбежало. Это был иссохшестелое девушки. Её волосы развевались в разные стороны, будто бы их развевает ветром. Руки согнуты в локтях, пальцы все переломаны, а она была похожа на ходячий труп. Глаза две маленькие точки, ноги кривые, тонкие как палки. На теле жёлто-белая ночнушка, напоминающая смирительную рубашку. По среди тела огромный порез, из которого вытекала странная масса. Были видны органы и внутренности. А оно пошагало ко мне, шепча непонятные слова, и из каждого сгиба торчали кости, натянутые мышцы. Я в голос читал молитву, но это только сбило тварь. Из рта вываливались зубы. В этот момент оно завопило и побежало ко мне. Лампочки поперегорали. Я на ощупь побежал к выходу. За спиной слышался стон, хриплое дыхание и этот шёпот. Попутно со всей этой жестью прибавился хруст. Глаза привыкли к темноте, и я был уже рядом с дверью, когда решил обернуться. А оно было в паре шагов. Рот был раскрыт идеальным овалом. Точки на месте глаз засветились. Это был просто какой-то трэш. Я чуть не свалился прямо там. И тут мне на роко сыграла моя рассеянность. Я забыл запереть дверь, когда заходил. Поэтому вскоре я летел вниз по лестнице. Сзади слышались хлюпающие шаги и странное ворчание. Вылетев на улицу, я побежал как ненормальный, почти голый, в одних лишь джинсах, даже без обуви. Как я говорил ранее, на дворе стоял апрель. В это время в нашем регионе не так уж и холодно. Я бежал без остановки минут двадцать, не зная, гналось ли оно за мной или нет. Я не оборачивался. В итоге забежал в подъезд какого-то старого дома, на двери которого стоял уже не работающий магнит. Поэтому попасть внутрь не составило труда. Я уселся возле батареи и обдумывал все это. Просидев так до рассвета, я вышел наружу, и мне ничего не оставалось, кроме как пытаться дойти до дома мама. Я уже более или менее выучил путь, поэтому вскоре стоял у домофона и звонил в квартиру. Да? Послышалось из динамика. Мам, это я. Дверь открылась, и я вошёл в подъезд. Я уже почти не чувствовал ног. Всё остальное терпимо, но ноги это жесть. Я вошёл в квартиру, и мама махнула, посадила меня на кухню, налила таз горячей воды и поставила рядом. Принесла тёплую одежду, и я оделся. Окончательно придя в себя, я всё ей рассказал. Не знаю, поверила ли она мне, но судя по реакции, вроде бы да. Я согрелся, отоспался и договорился со своим другом встретиться и забрать вещи с той квартиры. Он сначала ничего не понял. Но я обещал всё рассказать ему при встрече. Оделся, обулся в старую обувь и встретил своего друга перед подъездом. Как он выразился, на мне не было лица. Мы пошли пешком по пути, я всё ему рассказал. Он, конечно же, был напуган, это было видно. Друг мой знал, что с фантазией у меня всё довольно сложно, поэтому я не мог этого всего придумать. Он всё расспрашивал меня, а я ему отвечал уже через раз. Не знаю как, но я заставил себя войти в эту квартиру. А внутри была полная разруха, всё развалено, вещи разбросаны. Стены полностью сверху донизу были увешаны крестами. Я чуть в обморок не упал, когда на месте соседней квартиры увидел просто стену. За час мы собрали все вещи и ушли, даже не закрыв двери. Выходя из подъезда, нас встретила какая-то бабка. осмотрела и ухмыльнулась. И вот уже прошёл почти месяц с этих ужасных событий. Весь месяц я отходил, перешёл на домашнее обучение, трачу кучу денег на психиатров. Каждые выходные хожу на службу в церковь с мамой, не могу найти себе места. Я звонил хозяйке квартиры несколько раз, но каждый раз женский голос в трубке говорил: Абонент временно недоступен. И вот что я вам скажу, дорогие друзья. Тщательно проверяйте историю квартиры, домов и тому подобное, расспрашивайте, не бойтесь, иначе покупка или съём жилплощади неизвестно чем может закончиться.